Число беженцев с юга страны и из южных пригородов Бейрута исчислялось тысячами. В ответ Хизбала начала подвергать ракетному обстрелу города Хайфа, Цфат, Кармиэль, Нагория, Пкин, Хацорах-Глелит, Цурели, а также Мошаф-Мирон и кибуцы в галилеи Стреляли ракетами типа катюш Этих ракет на срала накопило около 13 тысяч. Весили они от 7 до 21 килограмма. Летели на 7, 20 или 40 километров. Были они просты в обращении. Спрятать их можно было практически где угодно. Очень часто они находились в гражданских зданиях, жилых домах и для летчиков были практически неуязвимы. Кроме этого, у ливанцев были беспилотные самолеты-бомбы UAV, но их все удалось сбить. Наземные боевые действия пока оставались минимальными. Однако Хизбалла Кричала, что в ходе боевых действий в результате ракетных обстрелов со стороны Ливана было убито семеро бойцов израильской армии. Еще восемь израильских военнослужащих получили ранения, был подбит израильский танк. Все это мало походило на удачное начало вызволения двух пленных солдат. Действительно, рейды сухопутных войск в Ливан начались зад... довольно рано, задолго до того, как вся армия пересекла границу. Бойцы из спецподразделений Шалаг, Эгос и Ямам Заходили на несколько километров вглубь ливанской территории, делали мелкие зачистки, прощупывали оборону врага. Видя, как раскручивается маховик боевых действий, к вопрос к израильскому правительству полетели вопросы. «А что вы, собственно, хотите?» – отложив пока в сторону широкие размышления ливни, Ольмерту пришлось озвучить кратко. «Освобождение двух похищенных солдат – раз! Прекращение ракетных обстрелов – два!» выполнение резолюции 1559 Совета Безопасности ООН, о разоружении нерегулярных вооруженных формирований в Ливане и контроля правительства Ливана над всей его территорией. 3 Если первые два требования можно было считать реальными, то третье было невыполнимо в ближайшем обозримом будущем. Так как центральное ливанское правительство было очень слабым, и здесь встал вопрос о постановке целей и задачей войны. В 20-е и 30-е годы Италия пыталась превратить Ливию в послушную колонию и активно боролась с национальным партизанским движением. Годы охоты за партизанами не привели ни к чему, пока новый итальянский командующий генерал Грациани не натянул суровую колючую проволоку по всей длине египетско-ливийской границы, чтобы прекратить поставки вооружения партизанам, И не согнал все сочувствующее население в концентрационные лагеря. После этого он постепенно отжал лишенных поддержки партизан в горы, где их потихоньку и уничтожил. Это редкий пример удачной борьбы с партизанским движением, но использовать этот опыт израильтяне не могли. Так как вести себя в Ливане, как итальянцы времен, времен Муссолини, вели себя в Ливии, Израиль, конечно же, не мог. Примеров же неудачной борьбы с партизанами было хоть отбавляй. Франция, США во Вьетнаме, Португалия в Анголе, СССР в Афганистане, Турция и Ирак в Курдистане. Значит, уничтожить Хизбалу полностью не удастся. Тогда какими же должны быть цели и задачи войны? Обстоятельства требовали отогнать Хизбалу от границ и прекратить каналы поставки ей вооружений. Это, однако, обозначало возвращение Цаала в Южный Ливан на постоянной основе, как это было до 2000 года, и контроль за Ливано-сирийской границей и морскими путями в Ливан. Опять нереально. Реальной целью могло быть только запугивание Хизбалы, а не ее уничтожение, что могло быть достигнуто после короткой, в несколько дней, авиационной операции. Причем сразу же после этого... Должен был начаться некий политический процесс, чтобы максимально быстро перевести военные успехи в политические выгоды. Ольмерт, однако, поставил в войне такие амбициозные и невыполнимые цели, что полная победа стала недостижима в принципе. 16 июля в Ливан примчался вездесущий координатор внешней политики Евросоюза Хавьер Солана для переговоров с премьер-министром Ливана здесь уже находился и представитель генерального секретаря ООН. они не сделали ровным счетом ничего но приехать и не засветиться они не приехать и не засветиться они не могли надо было делать важный вид сам генеральный секретарь ООН кофе находился в петербурге и предложил ввести в ливан миротворческие силы когда все кончится руководитель хезболлы хасан насрала в своем первом телеобращении с момента начала войны брызгал слюной Если враг ни перед чем не остановится, мы тоже ни перед чем не остановимся. Битва против Израиля только начинается. С другой стороны, в этот же день генералы доложили Леольмарту, что все, что нужно было разбомбить, они уже разбомбили. Цели достигнуты и пора выходить из войны. В этот день боевики Хизбалы буквально засыпали реактивными снарядами Хайфу. Погибло 8 израильтян. Хизбалла обстреливала из системы залпового огня «Град» различные районы севера Израиля. Израильтяне оповестили жителей Южного Ливана на предмет покинуть свои дома, предупреждая о нанесении массированных авиаударов. Беженцы потянулись на север, но многие не ушли. Тогда же ВВС Израиля окончательно разрушили электростанцию «Джиэ», подававшую электроэнергию на юг Ливана. Вечером израильские самолеты вновь бомбили международный аэропорт Бейрут. На следующий день... Боевики изболы опять нанесли ракетный удар по Хайфе. Аку. Сфату, Кармелю. По самой Хайфе было выпущено по меньшей мере пять ракет. Сообщалось также о ракетных ударах по южным районам Голландских высот. В результате обрушения трехэтажного дома в Хайфе ранения получили пять человек. Дом обрушился в результате падения в него падения в него ракет. Народ плотно засел в бомбоубежищах. Многие потянулись на юг к родне и друзьям. Израильская авиация почему-то полетела наносить удары по северным районам Ливана. В порту Абдех около Триполи в результате авианалета погибли 7 ливанских солдат. Нормальная жизнь в маленьком Ливане в результате авиаударов фактически оказалась парализована. Так как разрушены были все основные шоссе, различные районы страны оказались отрезанными друг от друга. Бейруту мог грозить даже голод, так как возникли проблемы с доставкой в город продовольствия из долины Беяка. Из Сирии на север Ливана в большом количестве понеслось оружие из Ирана. Самолетами его перебрасывали в Дамакск, а оттуда грузовиками к ливанской границе. Хасан Насрала и его приближенные еще 15 июля покинули разбомбленный Берут и укрылись в специально подготовленных подземных бункерах в районе города Эль-Хермиль на северо-востоке Ливана. Через несколько дней боев Хольмир все еще верил, что победа не за горами. И снова ударился в широкую политику. 18 июля он заявил, что Иран причастен к обострению ближневосточного конфликта, который был необходим Тегерану, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от проблем, связанных с его ядерной программой. В этом, конечно, мало кто сомневался, так как связь Насролы с Ираном была шита белыми нитками. Глава МИД Израиля Цепи Ливни уже громко заговорила о при готовности к политическому разрешению кризиса. Видимо, она до сих пор полагала, что война все-таки скоро закончится. После встречи с представителями делегации генерального секретаря ООН Кофи анана она озвучила свою мысль в определенных обстоятельствах. Израиль поддержит введение миротворцев на юг Ливана. Одновременно и президент Ливана Эмиль Лахут, союзник Сирии и Хизбаллы, брякнул, что его правительство – не будет предпринимать никаких мер в отношении лидера Хизбалы, который в кавычках «помог освобождению Ливана». Этим он поставил своего премьера Фуэда Сеньору неудобное положение, так как последний более напирал на невозможность управлять Насролой. Получилось, что Ливан из невинной жертвы действительно, как Ольмерт сказал, превращался в пособника террора, и его можно было бить, как били в Афганистане за укрывательство Усамы Бен Ладена. Тем временем боевики продолжили ракетный обстрел в израильских городов Западной галилеи в результате прямого попадания ракеты в жилой дом в Нагории один человек бомби... погиб. Израильтяне тоже продолжали бомбить. В ночь с 18 июля израильская раб Пикета попала в казарму ливанской армии в окрестностях Бейрута. Погибло 12 военнослужащих. В целом за неделю бомбардировок погибло свыше 200 ливанских граждан. Свыше тысячи израильских резервистов, три батальона были призваны в армию для замены регулярных частей, расквартированных в центре страны. Последние были отправлены на границу с Ливаном. Иностранцы рынулись из Ливана по домам. У них были проблемы. Аэропорт не работал. С 12 июля примерно 17 перебежали в Сирию через пропускной пункт, Альмасна многие пешком, так как шоссе берут Дамаск, тоже было разрушено. За сутки Франция и Италия эвакуировали морем на Кипр 1600 европейцев. Россия тоже вывозила своих граждан морем. Британские военные корабли приняли на борт 12 британцев. И еще 10000 человек с двойным британским и ливанским гражданством. На пирсе разыгрывались драмы. У жены есть британский паспорт, а у мужа нет. Как быть? английские газеты были полны такими душещипательными историями. А общий тон прессы ощущался явно проливанский. Телевидение показывало почти исключительно руины ливанских городов. BBC, например, могла дать пятиминутный репортаж о ливанских страданиях, лишь вскользь упомянув, что все это началось из-за похищения двух израильских солдат. Американская CNN старалась показывать более сбалансированную картину войны. Следующим днем, 19 июля, Только в течение одного часа с территории Изра... Ливана было выпищено по городам Израиля 70 ракет. Кайфа, Кармиэль, Твери, Цфат, Кириадшмуна, Нацерет, Афула, Нагария. Утром ракеты рвались в западной Галилее, долине Хула, хайфе Днем очередной массированный ракетный удар пришелся по Хайфе, Тверию, Кармиэлю. Дальше, каждый день и ночь, обстрелы продолжались с завидной регулярностью. И эти города практически не исчезали из сводок новостей. Вечером террористы нанесли удар по арабскому Назарету, который расположен на расстоянии 60 километров от границы с Ливаном. Одна из ракет попала точно в жилой дом, вследствие чего погибло 3 человека, включая двух детей. Теперь, через неделю боев и обстрелов, у израильтян, ошарашенных таким мощным и ранее неиспытанным напором по тылам страны, созрел конкретный вопрос. А где наша гражданская оборона? Служба тыла. К медицинской службе претензий не было. Машины скорой помощи, больницы, операционный стол, дышите глубже. Все это работало как часы. А служба тыла, подготовка государства израиль к чрезвычайному положению, включает два уровня защиты – активный и пассивный. Активная защита страны обеспечивается ВВС, противоракетными установками «ХЭЦ» и, и «Патриот», общей мощью армии и обороны Израиля – Пассивная защита, за которую отвечает командование тылом. Включает в себя сигнальную систему, объявление тревоги, спасательные службы, защитные комплекты для граждан, систему медицинской помощи, защитные помещения, МАМАД, доступное бомбоубежище или герметизированная комната. Сирены воздушной тревоги – да. Бомбоубежище первый раз со времени Второй войны в Ираке помыли и почистили – да. А организованная эвакуация, ознабжение водой, едой, сидящих по подвалам – А информация, контроль, психологическая помощь. У кого были машины, те уехали в центр сами. У кого родственники или друзья живут в Тель-Авиве, те и на автобусе уехали сами. А остальные, вопрос, кто будет нами заниматься, повис в воздухе. Это не означает, что правительство забыло о гражданах Севера. Но даже когда правительство собирается в нужный момент по правильному поводу и принимает верное решение, дальше должен быть кто-то, кто начинает исполнять это решение. Заботу о жителях Севера страны правительство проявило но не указала, кто именно будет эту заботу притворять в жизнь практически. Вариантов исполнения было три. Министерство внутренних дел, Министерство внутренней безопасности полиция, Министерство обороны. Министерство внутренних дел могло заниматься жителями прифронтовых городов через свой контроль над местными советами. Министерство внутренней безопасности тоже логично было заниматься таким нарушением безопасности, как в окно влетающие ракеты. Тем более, что подчиненное Министерству полиции Министерству официальной Полиция страны была организована и мобильна. Министерство обороны просто командовало тыловым фронтом. Его вовлеченность в судьбы страдающих от бомбежек тоже была логична. Но правительство не назначило конкретного исполнителя и ответственного. При таком положении дел ответственным становился сам ольмерт Но канцелярия премьер-министра не есть исполнительный орган власти. В результате по поводу каждого в целом разумного решения – Возникали долгие дебаты, а кто конкретно будет его выполнять. Так рождались проволочки, которые с каждым днем все более нервировали жителей севера страны, мягко выражаясь. Спу спустя считанные дни после начала военных действий, газета «Идиот-Охронот» «Последнее известия заказала опрос общественного мнения, и 18 июля это мнение опубликовала. Выяснилось, что подоляющее большинство израильтян полностью поддерживают действия армии в Ливане, а также выражают, в Удовлетворение работы политических лидеров страны. 86% граждан сочли действия израильских военных в Ливане оправданными. 56% выразили мнение, что операция должна продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен. Шейх насралла. Ольмарт расправил плечи и решил войну продолжать. сначала войны некоторые генералы советовали Ольмарту объявить призыв резервистов. Но Ольмарт с этим тянул, так как ему... И Перецу Дан Халутс обещал сломить дух Хизбаллы только авианалетами, чего не произошло. Делать нечего, пришлось готовить наземную армию. Северным фронтом с октября 2005 командовал генерал-майор Уди Адам. Закадычным другом Дана Халутса он не был. Второй его личностной проблемой были отношения с его подчиненным, командиром 91-й дивизии и бригадиром Галем Хиршем. Гиперактивность Хирша Постоянно заставляла Адама Натягивать возжжи Еще до войны Адам обратился к военной разведке С приказом Дать ему эдак 200 целей Для обстрела за ливанской границей Подробный список ему представлен не был Что делать? Самолеты вовсю летают, а наземные войска Приказов о наступлении не получают Но была артиллерия, и она начала стрелять Тысячи снарядов Полетели в никуда Урон от них был минимальным 16 июля Заместитель начальника генштаба Моше Коплинский проехался по Северному фронту и ничего утешительного не увидел. Командиры были подавлены потерей танка и не представляли себе, что им делать. Полковник Хен Ливни, из бригады которого похитили двух солдат, не находил себе мест. За день до этого в генштабе шло совещание, на которое Адама даже не пригласили. Разговоры продолжали крутиться, об авианалетах и наземных операциях все еще не думали. Израильские сухопутные войска дивизия Хирша вошли на ливанскую территорию 19 июля, через неделю воздушных бомбежей. Изначально на границе стояла одна дивизия, которая и начала военные действия. По словам представителей израильской армии, речь шла о точечной операции приграничной полосе. Генштаб израильской армии впервые признал, что в Южном Ливане действуют группы спецназа, занятые поиском и ликвидацией ракетных пусковых установок, а также складов оружия, и мелких групп боевиков Хизбаллы. Интенсивность ракетных обстрелов израильских городов боевиками Хизбаллы, однако, снизилась после этого незначительно. Когда наземные военные действия начались, большинство аналитиков предположили, что они продлятся считанные дни, не более. Подобная надежда основывалась на двух исторических параллелях. Во-первых, как минимум три арабо-израильские войны, 56-67-73, длились от 6 до 18 дней. Наиболее успешная израильская стратегия победный блицкриг, не продал, а не продолжительная позиционная война. Во-вторых, многочисленные израильские операции, проведенные в Ливане, на западном берегу и в Газе за последние 15 лет: дни воздаяния 93-й грозди гнева 96-й, защитная стена 2002, радуга в облаках 2004 и также и другие. Также длились не более нескольких дней каждая.